Глава тринадцатая. Эй, вы, кто вы такой? Немедленно отпустите мадам Вольф. с о и з в о л ь т е сперва обозначить, кто вы, и лишь затем что-то требуйте. На узкой улочке Каумплемин разворачивалась настоящая сцена из мыльной оперы. Бравый полковник в отставке удерживал, прижимая спиной к себе пожилую даму в вязаном платье, искренне полагая, что защищает ее от городской сумасшедшей, госпожа Вольф. Обратился Хольм к той, к о г о прижимал к своему телу. Почему вас постоянно преследуют какие-то женщины? Были бы вы господином, я бы понял, но что такого вы успели натворить, чтобы взбудоражить до такой степени женский пол? О времена, он равы! Закатила глаза Эрнестина. Хьюго, уж простите, у вас слишком богатая фантазия, а еще говорят, что это качество п р и с у щ е в большей степени женщинам. Будьте т а к д о б р ы отпустите меня, а то уже я могу начать фантазировать. Полковник резко разомкнул пальцы, которые только что сжимал на плечах мадам. Как пожелаете, можно подумать. Можно без уточнений, месье. Благодарю вас. Мадам Вольф поправила платье и строго воззрилась на компаньонку. Алена, что произошло? Двухметровая помощница надула губы. А вы не хотите, мадам, сначала объяснить? Так, француженка топнула ногой, наглядно показывая, что она и впрямь разозлилась. Алёна, я, конечно, бываю доброй душой, но всегда и во всем стоит чувствовать меру. Докладывай. Русская женщина сложила руки на груди, з ы р к н у л а на полковника и, нехотя пробурчала: "Две новости, мадам. Первое, дом наших любезных хозяев заполнен до краёв. Вам доставили запас кофе на год вперёд." Пройти теперь совершенно негде, коробки заполнили все комнаты и даже кухню. Почему сейчас? Они же должны были сделать это позже. Откуда я знаю, мадам? Они привезли, мне пришлось принять, так как доставщики не хотят держать его у себя на складе, пока мы не переедем. В этом городе никто не желает входить в наше положение. Бин, хорошо, оставим это. Но ты сказала две новости. Ага. Вторая — это то, что мы уже завтра вечером можем переезжать в вашу квартиру. Вы съедете из этого ужасного дома, где убивают всех подряд. Алёна, перестань сплетничать и будь любезна, отправляйся домой, если это всё. Мадам, стоя спиной к полковнику в отставке, глазами показывала знаки своей помощнице, чтобы так как можно скорее р е т и р о в а л а с ь в о с в о я с е На что Алёна лишь довольно грубо хмыкнула, однако уходить не спешила. Это все. Ну что ты стоишь и смотришь? Еще пуще обозлилась Вольф. Не мешай мне выгуливать собаку, брысь! Последнее было адресовано далеко не рыжему животному, периодически порыкивающему в сторону русской женщины. Мадам демонстративно взяла под руку Хольма и, повернувшись к преданной помощнице спиной, увела его прочь. Когда пара удалилась уже на достаточное расстояние, чтобы Алена не слышала их. Бывший полицейский поинтересовался: "Так это была ваша сестра?" Вольф кокетливо рассмеялась. "Благодарю за комплимент, но нет, Алена моя помощница, только и всего. Иногда слишком навязчивая помощница." Они прошли еще несколько метров, собаки неотступно следовали за своими хозяевами, рыжий шпиц г о р ц е в а л как маленький пони, а басетхаунд продолжал плыть по воображаемым волнам. А что это за дом, где убивают всех, всех подряд? Ах, полковник, вас не оставляет профессиональный интерес? Бывших полицейских не бывает? Ну, наверное, за свою жизнь я поучаствовал в разгадке немалого количества преступлений. Так, что это за история? Что за история? Что ж, почему бы и не поделиться? В конце концов, возможно, выговорившись, я смогу найти разгадку. О, так вы не только живете в доме, где всех убивают, но еще и пытаетесь найти убийцу, играете в следователя или тоже имели соответствующий опыт? Скорее второе. Однако не будем на этом заострять внимание х ь ю г а Позволите, я буду вас так называть. Парочка резко остановилась и посмотрела себе под ноги. Мгновение назад над их головами пролетела жирная чайка. Птица успела послать гулявшим внушительный привет, только что превратившись в белую кляксу на каменной мостовой. Называйте, философски поведя бровью и глядя на данное безобразие, согласился полковник. Пара перешагнула препятствие и продолжила свой путь, который должен был в скором времени перейти в городской парк. Так вот, х ь ю г а Сегодня такое прекрасное утро. Этот туман потрясающе располагает к разгадке загадок. Потому что в этом тумане, понизив голос, играя, сообщил Хольм, прячутся духи мертвых. Может быть и так, может быть и так, а может быть, дорогой господин полковник, в этом тумане прячется обычный убийца, который уже успел отправить на тот свет двоих человек, возможно даже. Вполне вероятно, и так тоже может случиться троих. Вы говорите загадками, госпожа Вольф. Я пытаюсь размышлять, дорогой Хьюго. Сейчас вы сами все поймете. Итак, дано дом, в котором есть десять квартир. В первый, пятый и восьмой проживают три престарелые подруги. Они живут в этом доме уже очень давно. Все обо всех знают и любят пить чай в своей маленькой и теплой компании несколько раз в неделю. По традиции одна из подруг готовит пирог, с которым, собственно, они и пьют этот чай. Вы проживаете в этом доме? Я остановилась на несколько дней в этом доме у друзей, и, конечно же, в этот момент там начало происходить необъяснимое. Я понимаю ваш сарказм, полковник. Но в течение двух дней две из трех подруг умерли, и из-за туманных распросов с полицейских я сделала вывод, что женщин отравили к р ы с и н ы м ядом. Что? Подполковник расхохотался. к р ы с и н ы м ядом? Госпожа Вольф, вы хоть представляете, сколько нужно съесть к р ы с и н о г о яда, чтобы умереть? Прекрасно представляю, полковник. А еще я представляю, что если соседки не лопали его ложками, то остается лишь второй вариант. Их планомерно травили. А? Ага. Вижу по вашему лицу, что вы не можете возразить, хоть и хотели бы. Вы точно уверены в том, что это был к р а с и н ы й яд? Нахмурил брови Хольма. Мадам Эрнестина пожала худенькими плечами и, отстав от его руки, плотнее закуталась в кардиган. Так они сказали. Не может такого быть, чтобы полицейские запросто рассказывали штатским детали дела. Бельгейц, эй, за мной. х о л ь м у пришлось окликнуть пса, отставшего от них по причине особого интереса к фонарному столбу на перекрестке. Они и не рассказывали, они просто задавали вопросы, и каждый, кто хотел, увидел в них ответы для себя. Вы, например, например я, допустим. Допустим, что две подруги умерли. Что же случилось с третьей? Вы не дали мне договорить, полковник. Мягко укорил а француженка сопровождающего. Ах, простите. Продолжайте, пожалуйста. Совершил к его головой холм. ь Самое главное, две подруги отравились ядом после очередных посиделок. Под подозрением третья и ее клубничный пирог, который она с такой любовью испекла для них. Третью арестовали? Разумеется, разве у полиции случается по-другому? Хольм фыркнул. Ему явно не был приятен этот булыжник, только что брошенный женской ручкой в огород правоохранительных органов. Что же вам не нравится? Очевидность, мой дорогой Хьюго, очевидность. По вашему и по мнению достопочтенной полиции третья подруга привязала к стулу остальных и запихивала в них яд? Одна из погибших умерла далеко не сразу. Она отправилась домой. Так почему же дама не сообщила об издевательствах над собой? А вы много думали над этим а р н е с т и н а Что же, выкладывайте остальные детали дела. Вижу, вы втянулись. Француженка весело подмигнула понравившемуся ей статному полковнику. Хорошо. Я на время отмела оставшуюся в живых третью участницу вечера и приступила к разбору остальных жителей дома. На первом этаже в остальных двух квартирах живут супруги. п о ж и л а я пара увлеченно разговаривая вошла в городской парк. Впереди них бежал рыжий шпиц, позади плелся меланхоличный бассет-хаунд, а над головами кричали голодные чайки. Туман, захвативший старый европейский город, постепенно рассеивался, уступая место теплому дневному солнышку.